хотя ему это было весьма неприятно. Как он и думал, Амели не появлялась в доме родителей. Так как он попросил доложить о нем самому графу, он мог поставить в известность о случившемся только его одного, обязав его хранить молчание в течение двух суток. Из особняка Клопье он отправился в контору извозчичьих экипажей Юрбена, но извозчики возвращались только поздно вечером. Он добился, чтобы вывесили объявление, в котором обещалась награда тому, кто укажет, куда приказала отвезти себя дама, севшая одна в извозчичью карету на авеню королевы Гортензии в восьмом часу утра. Лишь на следующий день загадка стала проясняться. Пришел извозчик и сообщил, что даму в пальто с пелериной он довез до Аустерлицкого вокзала. Орлеанская линия. Значит, беглянка направилась в Гранси. Как же он сразу не догадался? Буссардель хотел было тотчас же броситься по следам снохи, но, поразмыслив, решил сначала удостовериться, что она действительно в Бери. Быть может, она одумалась, села в обратный поезд, и пока он будет разъезжать по железным дорогам, она появится на авеню Ван Дейка а ведь, возможно, всяческие осложнения при ее первой встрече с Виктореном. На телеграмму, которую Буссардель послал Морисону, без обиняков запросив его, находится ли в гран госпожа Амели Буссардель, ответ он не получил. Он повторил запрос, все тоже молчание. «Она там», — решил Буссардель. «Раз Морисон осмеливается не отвечать на мои телеграммы, значит, она так приказала». «Амори, мальчик мой», — сказал он второму сыну, пригласив его в восемь часов вечера к себе в кабинет для беседы с глазу на глаз. «Я очень доверяю твоей дипломатичности, твоему такту и ловкости. Поезжай в Гранси. Я предполагаю, что Амели скрывается именно там. Будь я вполне в этом уверен, я сейчас же сам бы поехал. Не делай ей никаких упреков, не вступай в пререкание». «Не уговаривай возвратиться в Париж. Тебе надо только убедиться, что она в Гранси, и постараться, чтобы она терпела твое общество. Как только ты встретишься с Амели, тотчас же пришли телеграмму. Я приеду и сам с ней побеседую». Амори сознавал себя пособником свиданий, происходивших на третьем этаже. А кроме того, в нем заговорило родственное чувство, иной раз пробуждавшееся у него. Вдобавок его воодушевила мысль, что это посольство дает ему право на отцовскую благодарность. Он сразу суетился, захлопотал и хотел было ехать немедленно, как он был в вечернем костюме. — Я вскочу в первый же поезд, который стоит под парами, — сказал он, — появившись в отцовском кабинете пять минут спустя с маленьким саквояжем в руке. «Подожди. Вечером пойдет экспресс», — ответил Бусардель, сидевший за письменным столом. Он облокотился на стол и, обхватив голову руками, тяжело вздохнул. «Ах, бедный мой Амори!» — проговорил он. «Я вот спрашиваю себя». «Не прав ли был господин Пэш, когда он в день женитьбы Викторена, заявил мне, — господин Бусардель, положа руку на сердце, скажу, — я сделал все, что было возможно, но ручаться за дальнейшее я не могу. Господин Викторен всегда будет причинять вам огорчение. В его натуре есть что-то неподатливое и непостижимое для меня». Я думал, да, я искренне верил, что женить бы исправит Викторена. Исправила, как бы не так. Началось с того, что с молодой женой он повел себя до последней степени неловко и похамски грубо. А вольности, которые он стал себе затем позволять, и которые я считал простительными, вот они к чему привели. Казалось, отец пал духом. Да, вероятно, так оно и было, раз он так обвинял старшего сына при младшем. А Мори дивился этому про себя. Отец продолжал, посмотрев на него. «Друг мой, какое для меня горе, что мы потеряли Эдгара!»